Баба 18. Дачный домик, принадлежащий тёще Павла, располагался в десяти километрах от города, по трассе, что вела к местному аэропорту. При домике, как и положено, был огород. Павел точно не знал, сколько землеугодья принадлежит его тёще, но как-то слышал, что соток 5-6. В этом не было никакой разницы, а просто само по себе и не зачем приходило в Павлу в голову, Когда он распаковав свою сумку вышел на крылечко, чтобы обозреть знакомые ему очертания на фоне опускающегося за горизонт солнца. Через какое-то время солнце скрылось за верхушками могучих кедров. Телефон Павла был выключен на целую неделю. И это было первоначальным сроком в дальнейшей вся прежней жизни. должна будет отключиться подобно телефону, а через какое-то пока еще неизвестное время включиться вновь, потихоньку обрастая всем абсолютно новым. Но главное, чтобы новое ничем не соприкасалось с тем, что осталось за пределами выключенного телефона. Оксана была строго-настрого предупреждена им о том, что его нет. Кто бы ни спрашивал о нем, какие бы не были предоставлены мотивы к его отысканию все и даже больше не должно иметь значения исключением был только Калинин. Оксана согласилась с его просьбой довольно легко причиной этому стала авария в которую Павел попал всего два дня назад особых последствий происшествия не имела. трактористу Павел заплатил Заключённые неудобство на этом все и закончилось. Зато на Оксану случившаяся авария произвела очень сильное впечатление. До нее наконец-то начал доходить, что с ее мужем действительно происходит что-то неладное. Его слова перестали быть для нее пустым звуком, даже когда она беседовала со своей матерью, то защищала Павла, как когда-то в годы далеко ушедшей молодости. Теща же мнение не меняла. И что совершенно естественно, бывает не в курсе происходящего. Ряд Пряты у него на поводу идешь. Если он и дальше такое делать будет, что тогда? Ну что ты, мама, все образуется, нормально будет. Ну уж не знаю, говорила я тебе неоднократно, что не нравится он мне и сразу не понравился. Никогда не говорить напрямую, Все хвоста крутит. нормальный мужик так не поступает да прекрати уже мама Павел юрист, поэтому он привык общаться таким образом юрист юриста а в кругу близких будь попроще дача точнее дом представлял у себя довольно запущенное строение только сейчас Павел пожалел о том что долгие годы не слушал свою Оксану которая неоднократно предлагала сделать здесь ремонт но Павел не хотел этого из принципа. И все доводы Оксаны, что все равно нам достанется, он игнорировал. Вспоминалась тёща. Ее отношение к нему, и после этого невозможно было даже представить уважение денег в столь далекую перспективу. Зная, что сейчас деньги неминуемо послужат на благо тёщи. Сама тёща, кстати, была не против ремонта и даже подбивала дочь на это. У нее не имелось особых комплексов по принципу бедная, но гордая. Теперь размышлять об этом было поздно. А если придется вернуться к данному вопросу, то будет это не завтра и не послезавтра. Павел выбил пыль с покрывала, что находилось на стареньком советском диване конструкции книжка. Включил холодильник, облегченно вздохнул, убедившись в его работоспособности. Аккуратно расставил внутри холодильника купленные продукты, удивился тому, что тот не сильно воняет и подумал, что все равно придется привозить себе и хотя бы протереть пространство внутри старенькой бюросы. Следующим объектом стал телевизор. И на радость Павла, он также, как и холодильник, оказался готовым к эксплуатации. Здесь можно и телевизор посмотреть, сказал сам себе Павел, оправдываясь за полное игнорирование прибора массовой информационной пропаганды в своей прежней жизни. «Все иначе, все должно быть иначе. Никаких старых друзей и приятелей, никого, кроме семьи. Все хватит, нужно пережить это, шептал Павел, пытаясь разжечь печку березовыми дровами. Поленья были слишком толстыми, от этого не хотели разгораться. Павел начал нервничать, затем вспомнил, что где-то должна быть бутылочка с жидкостью для розжига. Перерыв шкафчик сарай перед входом в дом. Он все же отыскал нужный ему предмет, и через какое-то время печка немного подымив, все же начала исполнять свои обязанности. Тепло наполняла комнату первого этажа медленно, но надежно. Через час Павла размаривал от прогретого воздуха, усталости, связанной с тяжелыми переживаниями. Он смотрел телевизор, который показывал вполне сносно. Первый канал вещал что-то из жизни известных артистов, шло обсуждение очередного родства или отсутствия такового. Второй канал предложил программу поинтересней. Сначала Павел застал политические дебаты. люди спорили о перспективах развития. Одним они казались в шаговой доступности, другие кричали, что нужно сделать еще с десятых шагов. Но что их всех объединяло в этот телевизионный вечер, так это необходимость делать все великие свершения под одним и тем же, уже давно надоевшим слоганом и эмблемой. Павел пытался вникнуть в суть составить собственное мнение, исходя из поставленных вопросов, но ему мешало собственное состояние, которое говорило ему из глубины подсознания: "Не сейчас не нужно тебе все это сейчас". По окончанию политических дебатов начался шедевр сериального киноискусства, где происходили одни и те же события. что и в огромном количестве других шедевров и только названия имели заметные различия, хотя и это было совсем необязательным. Павел смотрел минут 10 внимательно, пытался вникнуть в происходящие события, старался воспринять положительный облик главного героя, который, как и положено, должен был нейтрализовать отрицательных персонажей. Только киношные образы В сознании Павла и через 10 минут оставались киношными образами. Еще через 5 минут его начала раздражать наигранность сюжета, а по истечении еще 5 минут он заснул. Телевизор продолжал вещать. Сериальные герои исполняли роли хорошие парни, дарили гражданам иллюзию, что и в их невеселой реальности существуют пропитанные честностью герои, убегают, прячутся и все одно попадаются во расставленные сети злодеи, меняются лица, по-другому написанными бывают буквы, играет вечно одна и та же музыка, правит каждым телевизионным вечером бесконечная череда очень далеких от действительности иллюзий. что здорово выполняют свою работу, которая и заключается в том, чтобы иллюзия всегда была на шаг впереди от реальности. Павел снова спал чутко. Чужая обстановка и отсутствие привычки, тем более ночь, ее странная далёкая от города тишина. В городе ночью тоже бывает тихо, и выходя с сигаретой на балкон, Павел частенько наслаждался замершим на несколько часов привычным миром. Но здесь совсем иное. Что-то ненормальное, что-то необычное проникающее внутрь слишком большим объемом, подчиняющее себе, что дышать и то можно через раз. Павел слушал ветер и два раза встал покурить, приоткрыл дверь Затем оставил юню закрытой до конца. Печка перестаралась, было жарко. Может, от этого и не спалось. может, от нервов, а может от того, что спряталось в темноте за стволами четырёх огромных кедров. Иногда оно двигалось, шепело что-то злое голосом ветра, и Павел почти как в детстве старался не смотреть на силуэты кедров. как быстрыми затяжками сгорала сигарета. Приоткрытая дверь помогла Павлу. Он так и не вытащив клетчатого одеяла, снул. Ветер продолжал свистеть над верхушками кедров, то, что было ниже, о чем то разговаривал с ветром, а Павел спал, не видя и намека на сновидение. В следующий день погрузил Павла в полное безделье. проснулся он рано свонялся по небольшому домику ближе к 10 утра заставил себя выполнить свое обещание заключающееся в отмывке холодильника затем убирался в комнате и кухне подметал пол вытирал пыль непривычная работа первое время занимала его и казалось чем-то забавным но прошло это быстро желание навести порядок в двух комнатках второго этажа упало не появилось Сварив четыре сардельки на обед, выпив большую кружку ароматного чая, Павел отчетливо почувствовал, что его добровольное отрешение от мира будет не таким радужным, как он предполагал. Стены начинали давить, подкрадывалось непривычное одиночество. Когда не звонит через каждые полчаса телефон, где нет никаких планов, которые так часто казались бессмысленными, Постоянная мелочная пустота пропав заставила вспомнить о себе. После обеда Павел испытывал весь комплекс того, что называется плохим настроением. Со злобой натирал сухой тряпкой свой автомобиль, Все время поглядывал на отключенный телефон, вспоминая, почему он не подает признаков жизни, пытался успокоиться. Снова натирал автомобиль, смотрел на часы, пока все это не надоело ему и он не уселся в маленькую старенькую беседку по правую руку от входа в дачный домик